Седьмая глава. Таинственные глаза. Глубокой ночью Моховая Борода неожиданно вздрогнул и проснулся. Никогда ещё с ним не случалось ничего подобного. Он всегда спал спокойно и крепко. Ему не мешали звуки ночного леса. Но сейчас Моховая Борода вдруг окончательно проснулся. С чего бы это? тревожно подумал он. Может быть, я слишком долго жил вдали от природы, и от этого теперь шалят нервы? Ему было удивительно не по себе, и сперва он никак не мог понять, что происходит. Только хорошенько прозмыслив, он сообразил: кто-то пристально следит за ним. Маховая борода Незаметно посмотрел по сторонам. Никого. Вокруг вроде бы полный покой. Костёр почти догорел. На залитой лунным светом поляне ничего не вызывало ни малейшего подозрения. Царила глубокая тишина. Только раз вдалике сонно каркнула ворона. Чепуха. Попытался отогнать тревожные мысли мыховая борода. Кому это надо меня выслеживать? Никому? Ну кого я вообще могу интересовать? К тому же, под прикрытием своей бороды я настолько слился с природой, что заметить меня просто невозможно. Но как он не успокаивал себя, неясная тревога не покидала его. Наоборот, он всё отчетливее ощущал: рядом кто-то есть. И этот таинственный кто-то не сводил с него пронзительного взгляда. И вдруг Маховая борода увидел глаза. Совсем рядом в кустах на опушке горели два таинственных глаза. Маховая борода видел только глаза, а их обладатель был скрыт в ночной тьме. В бледном свете луны даже не было видно его очертаний. Мурашки пробежали по спине моховой бороды, и он тут же облился холодным потом. Это, наверное, какой-то хищник, в ужасе подумал моховая борода. Сейчас бросится на меня. Он глянул в сторону машины. Машина была теперь его единственной надеждой. Только бы добраться. Но до машины было не меньше 20 шагов. Моховая борода знал, При встрече с хищником следует избегать резких движений, иначе зверь немедленно нападёт. Поэтому он осторожно перевернулся и медленно, медленно пополз к машине. Должно быть не слишком приятно окончить свои дни в зубах хищника, обречённо думал он при этом. Но почему судьба не могла уготовить мне более приличный конец? Моховая борода старался ползти медленно и совершенно бесшумно, словно тень. Таинственные глаза смотрели теперь ему в спину, и от этого на душе у него стало ещё тяжее. Хищник крадётся за мной это факт, размышлял моховая борода. Чего же он ждёт? Почему не нападает? Я этого не выдержу. Ползти было неудобно. Длинная борода той дело цеплялась за что-нибудь. Как как это унизительно в последние минуты своей жизни ползти, подумал он с горечью. На встречу смерти следует идти твёрдым шагом, с гордо поднятой головой, а я ползу, как червяк. Тем временем моховая борода постепенно приближался к машине. Вскоре он слышал Целяющий бодрость хrap муфты и пол ботинка. Он оглянулся и увидел, что глаза светятся на прежнем месте. Так-так. С облегчением пробормотал моховая борода. Не рискнуть ли теперь? В ту же секунду он скочил двумя невероятными прыжками до стик машины, рванул дверь, юркнул внутрь и мгновенно захлопнула дверь за собой. Муфта и полботинка спали крепко, и даже громко хлопнувшая дверь не разбудила их. Луна светила прямо в окно. Маховая борода увидел и понял, что муфта не снимает свою муфту даже на ночь. А полботинка, не переставая, шевелит торчащими из-под одеяла пальцами ног, будто играет во сне на рояле. Вставайте! Вставайте! Во весь голос завопил моховая борода. Там глаза! Там глаза! Теперь, когда непосредственная опасность миновала, моховая борода почувствовал отвагу. Вставайте же, крикнул он, так как его друзья всё не просыпались. Мы попали под горящий взгляд. Что горит? Где горит? В замешательстве пробормотал муфта, часто моргая тяжелевшими от сна веками. Мало помалу очнулся и полботинка. Он поворочился с боку на бок, сел и спросил: "Надеюсь, горит не борода а маховой бороды?" "Там хищник", улыбнулась маховая борода. Несмотря на серьёзность положения, сонная чепуха позабавила его. Он смотрит горящими глазами. Тут муфта и полботинка проснулись окончательно. Они подошли к окну и выглянули наружу. Глаза горели по-прежнему. Два злобно горящих глаза смотрели на них. "В телотрянь", сказал полботинка. "Так и есть. Глаза. Мне кажется, они видят в темноте", добавил в Муфта, взгляд необыкновенно пронзительный. "Жаль, что нельзя разглядеть самого хищника", сказал моховая борода. "Наши глаза устроены хуже. «И не могут видеть в темноте!» Но тут муфта воскликнул. «А вот и нет, друзья! Ведь у нас есть пара замечательных глаз, способных видеть сквозь самую темную ночь! Смотрите!» С этими словами он нажал на кнопку, и ярко вспыхнули автомобильные фары. «Вот он!» — закричал муховая борода. «Он самый!» В свете фар улыбнулся, Промелькнул светлый силуэт и бесшумно скрылся в лесу. Утрал. Довольно потёр руки по ботинка. Утрал вместе со своими замечательными глазами. Муфта выключил фары. Эх, жаль, что за этот миг нам ничего не удалось выяснить, сказал он. Я даже не могу с уверенностью сказать, был ли у него хвост. Штаны-то он во всяком случае со страх у потерял съизвил полботинка. А раз он был в штанах, на счёт хвоста судить трудно. По-моему, подобные глупые шутки сейчас неуместны, рассердился муфта. Происшествия достаточно серьёзные, и относиться надо серьёзно. Естественно, согласился муховая борода. Но полботинка прав. Хищник нас испугался. Он боится нас. Следовательно, нам не надо его бояться. Сказав это, Муховая Борода вышел из машины, бесстрашно подошёл к костру и снова улёгся спать. Сердце у него, правда, билось сильнее обычного. Однако это не помешало ему уснуть. "Наш Муховая Борода молодчина", сказал муфти полботинка, и муфти с ним полностью согласился.